Глава десятая. Уба Вородеру. Долго думал, как именно построить этот разговор по поводу акции с Дианом и Фердаусом. Учитывая, что речь пойдет впервые не только о компаниях, но и о конкретных людях, которые пока ничем особенным не прославились. Все же придумал. Так что, когда после обеда мы получили возможность на пляже втроем под отдельным зонтом переговорить когда Галия вместе с Балдином и Валентиной Неконоровной с детьми возилась под другим зонтиком, я был уже полностью готов к этой беседе. Передал список Фердауса и Диане со словами. Там начале список непосредственно из компаний, акции которых приобретать надо. А внизу — три фамилии с примерным местом жительства. И Диан и Фердаус вначале внимания на фамилии не обратили. Начали с жадности изучать название компании, которые приобрести надо. Увидев название японских автомобильных корпораций, Фердаус кивнул. — по ведь верно. идея эта полностью правильная. Мы же теперь сами, заключив с ними соглашение, будем способствовать росту их продаж на европейском рынке. Так что будем, так сказать, собственными руками вкладываться в серьезный рост акций этих японских компаний. В общем, никакого особого отторжения у Фердауса мои предложения по покупке акции не вызвали. Ну, а Диана еще была настолько малым знатоком современной капиталистической экономики, что для нее все эти названия компаний сродни китайской грамоте. Она только те японские автомобильные корпорации, в переговорах с которыми Фердаус уже участвовал и опознала из списка. Но затем, само собой, перешли к этим трем фамилиям. «Так, Диана Фердаус. Важный момент. Сейчас я вам расскажу одну информацию, которую вы никому не можете пересказывать. Максимум Тареку, И там, где точно не будет никакой прослушки. Понятно?» «Понятно», — подтвердил Фердаус, а Диана с любопытством кивнула. «Я уже пару лет готовлю доклады на самый верх советского руководства по поводу технических новинок на Западе, которые могут нас заинтересовать». Так что не только Фердаус, и твой отец заметили, что у меня достаточно интересные прогнозы бывают. Наше руководство тоже обратило на это внимание. Так вот, в связи с этим я изучаю огромное количество англоязычной научно-технической литературы, читаю про различные патенты, про все самое новое, что в мире регистрируется, а также периодически мне попадаются разные материалы про молодых талантливых гениев. Иногда это просто даже интервью в какой-нибудь небольшой англоязычной или американской газете. Именно таким образом я наткнулся на троих людей из этого списка. Сейчас они большого значения с точки зрения подавляющего большинства не имеют, они вообще еще очень даже молодые. Но с моей точки зрения очень велики шансы, что со временем именно они станут выдающимися инноваторами которые создадут чрезвычайно успешные коммерческие компании с оборотами в миллиарды долларов США. Поэтому, Фердаус, твоя задача предельно проста. Тебе нужно найти этих трех людей и подружиться с ними. При этом они должны знать, что ты богат. Намекни им, когда ваши отношения станут больше, чем просто обычное знакомство, что постоянно инвестируешь в талантливых людей и в связи с этим заработал уже достаточно много денег, Скажи, что видишь в них такие же таланты, которые смогут принести большую кучу денег, если ты им поможешь на старте. В общем, сделай все, чтобы когда у них появится хорошая коммерческая идея, они обратились именно к тебе за финансированием. Но твоя задача не давать в долг, а просить у них часть акций их будущей компании. Я абсолютно уверен, что даже сотни тысяч долларов ты можешь спокойно вкладывать в такой вот пакет акций предприятия, которые создадут эти выдающиеся молодые инноваторы. Согласен, что, возможно, это самое необычное предложение, что ты когда-либо от меня слышал. Но это примерно то же самое, что поддержать Наполеона в конце XVIII века, когда он был обычным капитаном от артиллерии, и никто еще понятия не имел, что через какое-то время он станет императором Франции. То есть финансовые последствия для эль примерно сопоставимы. — Ого, Паша, писать доклады для правительства Советского Союза — это, конечно, очень серьезно, — впечатлился Фердаус не на шутку. — Скажи мне, кто другой, что кто-то с шестнадцати лет этим занимается, я бы, конечно, не поверил. — Но тебе, само собой, верю. — Так, я все понял по этим парням. Постараюсь что-нибудь придумать, как познакомиться с ними, не спугнув. — Я так понимаю, наша встреча должна выглядеть абсолютно естественно, правильно? — Да, в принципе, наверное, лучший вариант, найдя их адреса, послать туда предварительно толковых частных детективов, чтобы они собрали в том числе всю информацию об их увлечениях. Мало ли они там на ипподром любят ходить или на яхте плавать. Вот там ты и сможешь словно случайно оказаться рядом и подружиться с ними. — Да, так я и сделаю, — согласно кивнул Фердаус. — Спасибо, Павел. Это очень интересная идея – инвестировать в тех, кто может изменить мир и заработать вместе с ними миллиарды долларов. И мне еще одна интересная идея пришла в голову, которую можно запускать сразу в серийное производство, если получится быстро найти подходящего партнера и команду создать. Можно, кстати, партнерство с фабрикой «Роза Росса» оформить. Потом для чемоданов технологию можно будет применить. Вот, посмотри рисунок. А пришла мне в голову идея багажника на крышу автомобиля. Сейчас ничего достойного еще не было, только примитивная пара поперечин, иногда с прикрепленной к ним решеткой. А я нарисовал автобокс с улучшенной аэродинамикой, который станет так популярен в будущем. Рисую я, конечно, не очень, тут бы лучше было бы галею задействовать, но я все же не стал. Вывез жену на отдых, вот и нечего ее работой загружать. Если я себе всегда работу готов найти, нечего другим отдых портить. Но главное, конечно, что помимо корявого рисунка, я всю схему этого автобокса нарисовал, вплоть до креплений на крыше автомобиля. Найдутся у Тарека и художники, и дизайнеры, чтобы все, что нужно, доработать. Тут важен именно концепт, и я его и даю. Но и основная проблема, конечно, — хорошее производство найти, литьем пластмасс, занимающиеся, и заинтересовать их. Сейчас эта отрасль только набирает обороты. Очень хорошо в нее можно зайти, вовремя заключив нужные контракты и профинансировав определенные направления. А в дальнейшем и чемоданы пластиковые начать делать тоже ведь скоро трендом станет, почему бы не возглавить? А «Ведь красиво получится. Многие захотят себе такую штуку на крышу автомобиля». Задумчиво кинул Фердаус, разглядывая рисунок и схему. «В рекламе нужно делать упор на то, что нечего захламлять машину, и если что-то не влезло в обычный багажник, то это нужно просто поместить в багажник на крыше. Ну и всячески упирать на то, что у автобокса прекрасная аэродинамика» которая не только придаст машине хищный вид за счет отточенной формы дополнительного багажника, но и снизит расход топлива по сравнению с обычными багажниками, на которые кучами чемоданов сгромождают нанесущие поперечины». «Ну да, видно, что можно сделать его красивым», — согласно кивнул Фердаус. «И вид такой презентабельной машины получится с таким багажником богатой». Я улыбнулся этому комплименту в адрес моего корявого рисунка. Затем продолжил. Да, обязательно в рекламе еще нужно что-нибудь упомянуть про то, что в разработке этого автобокса участвовали конструкторы, делающие модели машин для гонок Формулы-1. Да это нужно и на самом деле сделать. Конструкторов таких десятки с парочкой не проблема, я думаю, будет договориться. Неплохая будет ассоциация для автобокса, как говорится, продающая. Хотя в описании изделия должно также обязательно содержаться предупреждение, что гонять на больших скоростях с автобоксом нельзя. Нужно также предупреждать, что тяжелый незакрепленный груз в автобоксе может увеличить риски переворачивания машины. В общем, чтобы по этой части судебные иски потом нельзя было против вас выиграть на основании того, что не предупредили». Неизвестно, из-за чего кто-то перевернется. Может быть, просто из-за опасного вождения. В суд может захотеть подать именно на вас в надежде нажиться. И, кстати, Фердаус, дополнительный сбыт этой продукции можно наладить посредством твоих новых автосалонов, которых ты будешь японские машины европейцам и американцам продавать. На стадии оформления покупки машины можно подвести покупателям к выставленным в зале образцам автобокса и спросить, Не хочет ли он за дополнительную оплату еще и такого вот красавца на крышу новенького авто получить? «О, прекрасная идея!» — обрадовался араб. «А также можно устраивать рекламные акции по продаже самих автомобилей. Типа, если купите машину в ближайшие пять дней, то получите автобокс бесплатно к ней в подарок. Только договорись с японскими автокомпаниями...» что они в таких случаях будут поддерживать дополнительными скидками посылаемые партии машин, чтобы это для тебя окупало стоимость автобокса. По сути, ты тогда эти автобоксы все равно будешь продавать, но не покупателям машин, а их производителям. Все равно японские экспортеры получают очень щедрые субсидии от своего правительства за каждую машину, что они на экспорт отправили. Если я правильно помню, до 20% от стоимости самой машины. Так что им есть куда подвинуться, если ты пообещаешь продать так намного больше машин, чем без подобного рода акций. «Ясно, ясно», — заинтересованно кивнул Фердаус, помещая себе в блокнот мои идеи. «Так и чемоданы на колесиках же, получается, можно по той же схеме в подарок давать покупателю. Мол, кто успеет за пять дней приобрести...» «Да, все верно», — согласно кивнул я. Тем более, учитывая, что они предмет дефицита, и люди в очередь за месяц записываются, чтобы такое раздобыть. Дополнительный стимул — приобрести новое авто прямо сейчас. Ну и в рекламе использовать картинки и ролики про то, что на новом авто лучше сразу отправиться в путешествие. Тем более, что вместе с машиной ты получаешь и новенький чемодан на колесиках. А потом, когда автобоксы запустите в производство... Вещать про то, что теперь с собой в путешествии можно взять больше вещей, чтобы сделать его комфортным. «Автобокс в помощь!» «Я сама готова сняться в такой рекламе», — сказала свое веское слово Идиана, Диана, которая, на удивление, до этого только слушала, не высказывая никаких своих соображений. Больше я решил бизнес с ними не обсуждать, и так за эти пару дней загрузил идеями по самую макушку. Будет что-то реку осмыслить, когда не с Фердаусом встретится. Ну и тем более, что ясно было, что вот-вот к нам Галия присоединится, кидала на нас время от времени взгляда, интересуясь, что это мы там так живо обсуждаем. И правда, через пару минут к нам подошла. Следующие три дня режим у нас с гостями из Италии был простой. С утра накупаться как следует, встав пораньше, потом покушать в ресторане, затем на стрельбище после стрельбища, ресторан и отдых на пляже. Стреляли мы по три часа подряд, пребывая на стрельбище, все согласованное ранее с Хуберта время от звонка до звонка, как я однажды пошутил, увидев недовольное лицо Фердауса, который к стрельбе относился совершенно прохладно. Я так понял, у него была к ней только одна точка интереса, чтобы в него и его родственников не стреляли» ну а я как и диана был в полном восторге от такой возможности попрактиковаться в стрельбе на отдыхе игорь я очень быстро пристрастилась вдумчиво перепробовал снайперской винтовки всех систем которые у кубинцев имелись на стрельбище хорошая же ведь возможность попрактиковаться потом вернулся к своей любимой свд и дальше уже по движущимся мишеням стрельбу отрабатывал самое сложное но ну и самое интересное для меня При этом был полностью спокоен за жену, поскольку Диана такое плотное шефство взяла над Галией, что она возле меня на стрельбище практически не появлялась. Я к этому с полным пониманием относился. Инструктора тут очень профессиональные. Судя по их взглядам, они в этой войне Фидели поучаствовали от до, И, скорее всего, что первый опыт стрельбы приобрели вовсе не по мишеням, а по людям. А потом уже в мирное время, как снайперы, усовершенствовались. Инструктор тот, кстати, который на Диану еще в первый день запал, втюрился в нее за эти дни по самые уши. Он уже и магазины самолично взялся снаряжать девушкам, чтобы они не отвлекались при стрельбе из винтовки, оттеснив меня и Фердауса. Несмотря на то, что до этого инструктора сами на эту роль вовсе не набивались, работая как настоящие латиносы только тогда, когда не было никакой возможности отвертеться. Научить стрелять — это одно, магазины патронами набивать — это совсем другое. Это в их обязанности не входит. Но ничего лишнего инструктор себе не позволял. Возможно, догадывался, глядя на Диану, что закончится все это может очень для него плохо. Ну или, что не менее вероятно, прекрасно помнил о том, кто именно привез меня с Галией на полигон. И мы же не скрывали, что Диана моя сестра. Я так понимаю, что этот Хуберто тут на Кубе серьезный человек однозначно он же из того боевого братства что и эти инструктора но у меня сложилось совершенно четкое впечатление когда они общались что он значительно выше их рангом люди все же когда с большим начальством общаются об этом всегда сигнализируют своими действиями и понаблюдав хотя бы немного со стороны сразу же становится все понятно кто начальник а кто подчиненный кто первым шагнул протянув руку для рукопожатия то тут же замолкает, когда другой начинает говорить. Да есть множество других сигналов, которые сразу на ум не придут, а воспринимаются совершенно однозначно. Просто посмотрев опытным взглядом на двух беседующих людей, достаточно быстро понимаешь, кто из них выше по статусу. В общем, понимал он прекрасно, видимо, что с ним произойдет, если он определенную грань перейдет по отношению к уважаемым гостям не менее уважаемого команданта. Хотя... То его знает, может, он тайком и предлагал Диане бросить ее мужа, взять лодку и отплыть по направлению к Флориде. Но это я так, конечно, шучу. Вряд ли, само собой. Пять дней с моей сестрой Фердаусом на Кубе пролетели очень быстро. Привычный ритм, который у нас выработался до этого, конечно же, был грубо нарушен. Но, с другой стороны, провели мы это время с несомненной пользой. Я отточил свои навыки стрельбы и снайперской винтовки, ознакомился с кучей натовского оружия. Заодно Галия очень приятно пообщалась с Дианой. Все-таки Валентина Никаноровна с женой по возрасту слишком сильно отличается, чтобы весело время проводить на отдыхе. А Диана практически одногодка, всего на пару лет моложе. но и тем более поездила по Европе, и столько всего там увидела, что Галие на личном опыте неизвестно. Так что им постоянно было интересно общаться. В общем, хотя приезд Фердауса и Дианы на Кубу оказался совершенно для нас неожиданным, все же своя польза в нем определенно была, не говоря уже о том, что мы смогли наши специфические дела как следует обсудить. А то иначе бы с Фердаусом еще долго не получилось бы на эту тему как следует пообщаться. А вон уже как некоторые вопросы назрели, можно сказать, перезрели. В особенности создание полностью подотчетной эльхажем структуры по обеспечению безопасности. Ну и за безопасность Альфреда, конечно, я тоже переживал. Отправили мы в полдень пятого дня Диану Фердауса в аэропорт. Так хорошо общались, что Галия даже всплакнула немного, гостей наших провожая. Я это нормально воспринял. Именно в юности бывает так, что очень сильно эмоционально прикипаешь к людям, в особенности, когда совместно весело проводишь время. Ну и расставаться совсем не хочется, вот эмоции находят такой выход. Но спустя еще день пришло и наше время покидать Кубу. Вылететь мы должны были в семь утра, так что отель покидали в половине шестого. Я поднял был вопрос о том, чтобы выехать на всякий случай пораньше. Мало ли, машина сломается. Но Балдин посмотрел на меня, белозубо улыбнувшись, и я тут же снял этот вопрос. — Ну да, как же. Военный самолет и улетит с Кубы без опоздавшего генерала. Сломается машина, так они еще две найдут и вышлют за нами, если увидят, что мы в договоренное время почему-то не приехали. Накануне Балдин сказал не отдать ему все запасы песо, что у меня накопились. Ну да, все верно. Тратить мне их уже абсолютно не на что. В наших чемоданах теперь лежали не только привезенные с собой вещи, за исключением пластмассового ведерка, которое решил оставить в качестве подарков фонд гостиницы для юных путешественников которые здесь позже у нас появятся, ну и подарки от Дианы с Фердаусом, а также восемь штук отборных манго, которым созревать осталось буквально еще парочку дней, как раз, чтобы я их без проблем довез. Планировал, когда сюда ехали, на обратном пути немножечко еще рома всякого на подарки закупить, ведь явно от меня этого ждать будут в Москве. Но кто ж знал, что все запланированное для этого места займут подарки от Дианы? хотя жаловаться, конечно, не приходится. Привезла она нам сплошь нужные вещи. Помимо игрушек, много одежды и обуви, которая как раз пригодится нам в Москве, где такую вообще не найдешь, учитывая, что это всякие модные европейские дизайнеры. И подавляющая часть жителей Европы по тем ценам, по которым их там выставляют, купить себе позволить их не может. Куда уж их на продажу в СССР вести? Благополучно добравшись до аэродрома, привычно разместились в салоне на тех же самых местах, в самом начале салона, чтобы никто нас не обкуривал. Думал, что народу будет примерно как в прошлый раз, но скоро объявили, что осталось буквально пять минут до вылета, никого практически не было, кроме трех полковников, которые сидели в самом хвосте самолета и уже вовсю дымили. — А, ну ясно, — подумал я. Видимо, та делегация, с которой мы прилетели, давно уже обратно в Москву вернулась. Люди все же серьезные, не в отпуске. Вряд ли им кто-то позволил бы три недели на Кубе по служебным делам находиться. Ясно же всем, что столько служебных дел на этом острове вряд ли у них получилось бы найти. А за пару минут до вылета по проходу прошло четыре солдата. Каждый нес ящик с бутылками кубинского рома. Остановились неподалеку от нас и принялись их аккуратно обустраивать на пустующих сиденьях, парашютными стропами приматывая, чтобы точно не свалились, если самолет вдруг в турбулентность попадет. Вслед за ними зашел Балдин, выходивший незадолго до этого. — Ну что, Паша? — подмигнул он мне. — Два ящика твоих, два ящика моих. У меня ж тоже кубинские бесы лишние остались, и достаточно прилично. Ром очень хорошего сорта. Один из самых лучших, что можно вообще приобрести, есть и повыше качеством, для самого верха, но то уже не продает, то уже только для личного употребления и для подарков уважаемым людям. Но, поверь мне, и этот тоже очень хорош. В «Березке» ты точно ничего не купишь такого качества. Спасибо, Эдуард Тимофеевич, от души. Искренне поблагодарил Яна с некоторой долей озабоченности. Даже если нас на «Волге» повезут, у нас же два чемодана приличных размеров. Но если мы с Галией с детьми на руках сядем на заднее сиденье, то один из чемоданов, по идее, можно на переднем сиденье пристроить. Но другой в любом случае надо в багажник класть, а влезут ли рядышком еще два ящика с ромом. Вот так, навскидку, я не был готов припомнить емкость багажника в «Волге» и рассчитать это, исходя из всех габаритов. Балдин, видимо, понял мою озабоченность и сказал, — Вот вообще не волнуйся по доставке. Я пока прикажу их себе доставить, а потом как-нибудь адъютанта своего с ними к тебе пришлю с шофером. Он тебе их домой затащит. — О, спасибо. Прекрасная идея, — поблагодарил я генерала. С детьми в этом перелете нам с Галией невероятно повезло. У них какие-то инстинкты, что ли, включились. Может быть, запомнили, что перелет сюда был скучным и утомительным. Так они, видимо, чтобы не страдать от безделья, большую часть перелета просто себе спокойненько проспали. Удивительное дело, но, конечно же, невероятно приятное для нас как родителей. Мы с Галией успели и вздремнуть по очереди, и книги почитать в удовольствие, и разминаться по очереди ходили, гуляя по проходу между креслами. Ноги все-таки от долгого сидения в одной позе сильно затекают. Но это обычная плата за длительные перелеты. Я решил, кстати, что пришло время переговорить с Балдиным по поводу всех этих моих кубинских приключений. Пока мы были там, я не хотел ему отдых портить, рассказом о них. Но я же прекрасно понимаю, что он, как генерал, имеет много каналов информации. И однажды все равно обо всем этом узнает. Кто-то да расскажет. И вполне может быть, что он изрядно на меня разозлится, что я ему ничего вообще не сказал. Он же генерала, генералы привыкли всегда быть в курсе всех событий, надо или не надо. Это просто уже такая у них нормальная модель поведения. Я и сам такой, так что прекрасно понимаю. Тоже считаю, что лишней информации никогда не бывает, а бывает только нехватка нужной информации. Поэтому решил, что сейчас самое время с Балдиным все же переговорить да посвятить его в основные события моих нелегких взаимоотношений с МИД СССР и спасительную миссию от Фиделя Кастро.